Глава двадцать. Да чтоб тебе, Данилыч, черти поимели! В сердцах выругался я, когда телефон стоило лишь пойти гудкам вызова, взял и выключился. «Жматяра старый! Пошли! Последнее слово было адресовано утырку, который что-то искал в ящиках древнего скособочного серванта. Ща-ща! не прекращая своего занятия, закивал Куйбышев, только пакет найду. Зачем тебе пакет, придурок? зло спросил я. Ну так это трупешник же выкинуть надо, а то завоняет тут? Он кивнул в сторону спящего кота. Не надо, пакет, мысленно схватившись за голову, сказал я. Я кота с собой заберу. А радостно закивал утырок. на здоровье, мне не жалко, а зачем? Съем потом, буркнул я, подхватил хвостатого и вышел из комнаты в коридор. Пошли, я сказал. Костик спорить не стал и поспешил следом. Добравшись до машины, я положил спящее животное на заднее сиденье и добавил немного маны в заклинание. Пусть пока спит котяр, а потом решу, куда его пристроить. — Садись и ничего не трогай, — приказал я Утырку, кивнув на пассажирское место. Сам же обошел машину и устроился на водительском. — Дорогу к торговому центру покажешь? — Да что там, покажу, — согласно закивал Куйбышев. Тут рядом почти. — Пристегнись, — заводя двигатель, скомандовал я. — Да тут гольцов не бывает, не боись, — отмахнулся Нарик. — Чего? — Да все, все, понял, не дурак, — зачистил он, торопливо потянув ремень безопасности. «Найди в бардачке зарядку», — выруливая со двора, — сказал я. «Надо все же подзарядить телефон и созвониться с напарником». Автомобильное зарядное устройство я, как знал, купил по пути в этот городок на одной из заправок. «Это?» — спустя десять секунд спросил Утырок. «Ага», — кивнул я, достал из кармана мобильник и протянул ему. «Держи, поставь заряжаться. Аккуратно только...» «Это еще что такое?» Выезд со двора перегородил массивный черный внедорожник, возле которого стоял три человека. Но самым удивительным было то, что двое из них были вооружены укороченными автоматами Калашникова. Автоматически бросив взгляд в зеркало заднего вида, я уже без удивления увидел, как еще один автомобиль-близнец первого перекрыл своей тушей дорогу, по которой мы только что проехали. «Пипец!» — испуганно пискнул Куйбышев. «Ты их знаешь?» — быстро спросил я. Это столер, правая рука сурового, совсем уж убито произнес сутырок. Мне это о чем-то должно говорить? Не скрывая раздражения, прошипел я. Суровый авторитет местный, в законе. И какого демона ему от нас надо? Задал я закономерный вопрос. Еще только разборки с местными криминальными авторитетами мне не хватало. Я это, запинаясь, отводя взгляд, заговорил Куйбышев. Денег его сыну должен. Сыну? Начал понимать я. А сын, случайно, не бандюган маленького роста с крысиной мордой? «Ну да он», — удивился Утырок, — «ты его знаешь?» «Знаю», — кивнул я и криво усмехнулся. Вот только усмешка, видимо, получилась чересчур злобной, так как, увидев ее, Костик ошетшатнулся. Тем временем двое вооруженных автоматами бандитов стали медленно приближаться, взяв на мушку мой Туарек. А третий, который, судя по всему, и был столером, остался на месте и сверлил машину злым взглядом. «Общаться с этими уродами мне не было никакого желания», Поэтому я потянул ману из накопителей и начал творить иллюзию. «Офигеть!» – спустя пару секунд воскликнул Куйбышев. Впрочем, ему было от чего удивиться, да и не ему одному. У Туарега внезапно открылся люк, из которого медленно стволом вверх начал выезжать фантастического вида пушка. Закончив подъем, она на секунду замерла, а потом ствол с громким шипящим свистящим звуком опустился и пару раз дернувшись из стороны в сторону нацелился на мешающий нам проехать внедорожник. Автоматчики, которые остановились еще в самом начале действа, стали медленно пятиться назад. А столер удивленно распахнул глаза и просто прикипел взглядом к смотрящему прямо на него оружию. Но этим я решил не ограничиваться. Стоило сразу припугнуть уголовников так, чтобы в будущем у них и мысль не возникла мешаться у нас под ногами. Пушка все с тем же неприятным звуком, который шел по нарастающей, чуть ли не переходя в ультразвук, начала наливаться зеленоватым свечением а потом резко дернулся назад и выплюнул сгусток плазмы во внедорожник. Правда, плазма у меня получилась огненно-красного цвета и была на самом, что ни на есть, настоящим огненным шаром, который оказался не так-то и просто скостовать, одновременно поддерживая иллюзию. Но на несоответствие цвета внимание обратить оказалось некому. Все бандиты, включая правую руку авторитета, рванули в разные стороны еще до выстрела. Файербол же благополучно достиг автомобиля и оглушительно взорвался, просто сметая преграду с моего пути. Вновь бросив взгляд в зеркало заднего вида, я сосредоточился, и пушка, замолчавшая после выстрела, начала медленно разворачиваться, издавая все тот же противный звук. Но стрелять ей было уже не в кого. Задний внедорожник взревел мотором и скрылся за углом ближайшего здания. Тот -то — весело хмыкнул я, убирая пушку обратно в несуществующий люк и развеивая иллюзию. До торгового центра доехали минут за пятнадцать, а потом еще столько же ждали Кирилла, которому, подзарядив телефон, я все же позвонил по дороге. Что за срочность, Влад? Слегка недовольным тоном поинтересовался напарник, забираясь на пассажирское место. Койбышев за время поездки, не проронивший ни слова, пересел назад и лишь испуганно косился на своего кота. «Я нашел одно из них», просто ответил я и пересказал Киру все, что узнал от Костика. Напарник меня внимательно выслушал, немного подумал, а потом достал очередной комплект фотографий и протянул лутырку. «Посмотри, узнаешь кого?» «Ага», — просмотрев фотки, сразу закивал Куйбышев. «Вот это из магаза тетка, а вот это и есть демон. Точно, стерва страшная». «Демон?» — удивленно переспросил напарник. «Потом расскажу». С трудом сдержав улыбку, отмахнулся я. «Хорошо», — не стал спорить Кирилл. «Вместо этого спросил. Что делать будем? Магазин еще работает». «Брать?» — вопросом на вопрос ответил я. «А справишься?» — с легким сомнением уточнил Кир. «Не знаю, как это, а та из переулка огнем швырялась здорово. Ты бы видел, как там стены оплавились». «У меня два полных усильных накопителя, плюс обычный, еще не совсем пустой», — пожал я плечами. «В крайнем случае огнестрелы есть». огнестрел это да. Спецбоеприпасов у нас достаточно. А я, если что, прикрою». «Кир, не думаю, что тебе стоит туда лезть», — покачал я головой. Мне будет намного проще, если не придется никого прикрывать. А я в самые пекло лести не собираюсь, в сторонке постою. Не факт, что она вообще сопротивляться будет. Да и правильные вопросы я умею задавать лучше тебя. Напарник сказал все это настолько уверенно, что стало понятно. Уговорить его подождать в машине практически невозможно. Про себя чертыхнувшись, я тяжело вздохнул, снял с предплечья один из браслетов и протянул Кириллу. «Держи, это щит. Активировать сумеешь?» — Ага, — довольно заулыбался он, цепляя амулет на руку. — Вы это... — неожиданно подал голос Костик. — Вы без меня идите. Кирилл обернулся, посмотрел на утырк и заразительно рассмеялся. — Не волнуйся, болезный, — сквозь смех сказал он. — Без тебя справимся. — А я бы его все-таки взял с собой, — задумчиво произнес я, сохраняя серьезное выражение лица. — Сразу видно, что боец он неплохой. Не — Не-не-не, — отчаянно замотал головой наркоман. — Хреновый из меня боец, да и демонов я боюсь до срачки. — А это кто? — заметил Кир спящего кота. — Это был мой кот, — грустно произнес Куйбышев и кивнул в мою сторону. Но он забрал его душу. — Влад? — перевел на меня удивленный взгляд напарник. — Ну а что? — невозмутимо пожал я плечами. — Имею право. Затем выскочил из машины и все же, не сдержавшись, расхохотался. — Не к добру веселимся, — покачал головой напарник, тоже покинув салон автомобиля. — Ладно, давай что ли экипироваться? Но экипироваться до конца мы не успели. Вдалеке послышался вой сирены, который постепенно становился громче. Где-то секунд через тридцать мы увидели две быстро приближающиеся полицейские машины, которые, нарушая правила дорожного движения, пересекли две сплошные полосы и замерли в нескольких метрах от Туарега. Все двери обоих автомобилей одновременно открылись, и из них выскочили злые вооруженные менты. Громко крича что-то вроде «стоять, не двигаться», они быстро окружили нас с Кириллом. «Это что?» — подняв руки, тихо спросил у меня напарник. «Подозреваю, что это продажные менты. Я тут с подручными одной местной шишки слегка пообщался», — так же тихо ответил я, а затем задумчиво добавил. «Хотя, может, и не продажные». «Эй, старлей!» — закричал напарник, обращаясь к старшему по званию полицейскому. «Что за дела? Мы свои!» «Разберемся!» — огрызнулся старший лейтенант, который слегка расслабился, видя, что мы не собираемся оказывать сопротивление. «Руки на машину, ноги расставить без резких движений!» Спорить и качать права мы не стали, выполнили все требуемые команды. Слишком уж нервными выглядели менты, могли и пальнуть с дуру. Впрочем, я догадывался, откуда у них такой настрой. Старлей удостоверение в заднем кармане, громко сказал Кирилл, когда на него попытались надеть наручники. На меня, кстати, их уже надели. Я не сопротивлялся, зная, что в любой момент смогу от них избавиться. Посмотри, все же приказал полицейский одному из подчиненных. Тот кивнул, осторожно залез к напарнику в карман джинсов, вытащил удостоверение и передал своему командиру. Тот его раскрыл и вчитался. «Капитан Ефим? ФСБ?» Ага, угу, угукнул напарник. «А это лейтенант Северский. Мы тут, между прочим, террористов ловим». Но Старлей его слова проигнорировал. Он убрал удостоверение Кирилла в карман и подошел ко мне. С профессиональной сноровкой обыскал и нашел ксиву. Также внимательно просмотрел и лишь после этого скомандовал своим людям нас отпустить. «А в чем, собственно, дело, старлей?» — недовольно спросил Кирилл, пряча свое удостоверение обратно в карман. «Налетели ни с того, ни с сего. Стволами тыкайте». «Нам поступила информация от одного гражданина, что кто-то взорвал его машину». Старший лейтенант на секунду замялся и отвел взгляд в сторону. «Причем взорвали из пушки, установленной на Туареге. И даже номер сообщили, который, к слову, совпадает с вашим». Кирилл после слов полицейского бросил на меня осуждающий заинтересованный взгляд, Но я сделал вид, что ничего не заметил и, в свою очередь, поинтересовался у Старлея. Информация должна быть от Столера, подручного, сурового. Он в ответ лишь кивнул. — Понятно. — протянул я и уверенным тоном продолжил. — И этот ваш гражданин подозревается в сотрудничестве с террористической ячейкой, окопавшейся в вашем городе. И тем не менее ее машину действительно взорвали. Старлей твердо посмотрел мне в глаза. — Могу я осмотреть ваш автомобиль? — Командир, ты бы не наглел, — с угрозой произнес Кирилл. «Да пусть смотрит», — перебив напарника, хмыкнул я. «Представляю, что он надеется там найти». Старший лейтенант удовлетворенно кивнул, открыл заднюю дверь Туарега и заглянул внутрь. «Я не виноват!» — тут же раздался оттуда истеричный вопль Куйбышева, отчего полицейский аж отпрыгнул и схватился за оружие. «Это все демоны, демоны! Они вот и кота моего убили!» С последними словами он протянул Старлею сияющего кота. Полицейский бросил непонимающий взгляд на животное, затем на Костик, а потом перевел его на меня. «Свидетель?» — сообщил я. «Наркоман?» «Понятно», — кивнул он. Но, судя по вопросам, поселившимся в его глазах, ничего ему понятно не было. «Ты машину-то осматривать будешь?» «Да я и так вижу, что никакой пушки тут нет», — отмахнулся мент. Но неожиданно хитро прищурился и спросил. «А в сумках что?» «А вот в сумках старлей как раз-таки пушки», — вмешался в разговор Кирилл и они нам сейчас понадобятся, а также нам понадобится ваша помощь». «Помощь?» — одновременно с полицейским спросил я. «Помощь!» — уверенно повторил напарник. «Слушай сюда, старлей. Мы сейчас будем брать террористов в торговом центре. Надеюсь, что все пройдет без лишнего шума. Но в случае чего ты со своими подчиненными должен постараться вывести всех гражданских. Это понятно?» «Капитан, а полномочия у вас есть меня и моих людей привлекать?» — неожиданно обычился полицейский. «Полномочий у меня нет», — легко признался Кирилл. И времени их получать тоже нет. Но в случае гибели гражданских я укажу в рапорте, что ты, старли, отказался от содействия. Так можешь заранее всех эвакуировать?» Немного помолчав, сдался старший лейтенант. «Испугнуть нужного человека?» — иронично спросил Кир. «Короче, слушай, суда». «Нужную нам женщину я заметил сразу, стоило лишь нам войти в парфюмерный отдел. И узнал бы я ее даже не видя лица». По одной лишь ауре, которая отчетливо полыхала всеми оттенками красного и оранжевого, стоило лишь перейти на магическое зрение. А ко всему прочему, я узнал и сущность, которая в данный момент выглядела как рыжая женщина лет 35-40. «Кир!» — тихо обратился я к напарнику, резко затормозив. «Это элементаль огня». «Кто?» — не понял напарник. «Элементаль огня», — повторил я. «Живое воплощение огненной стихии. Вот только я не слышал, чтобы они были чересчур разумными». Да ко всему прочему использовали в качестве носителей людей. Чем это нам грозит? сразу же уточнил Кирилл. Не знаю, покачал я головой. Я вообще удивлен, как они умудряются существовать в нашем мире. Для жизни им нужна постоянная магическая подпитка. По крайней мере, так мне рассказывали на занятиях. То есть, теоретически ты с ней справишься? Теоретически да. С обычным элементальным. А с этим, думаю, справлюсь, но вряд ли смогу взять живым. «Тогда попробуем договориться», — уверенно заявил напарник, и прежде чем я успел его остановить, пошел в сторону рыжей продавщицы. «Я могу вам чем-то помочь?» — улыбнулась она, заметив подошедшего Кирилла. «Да», — кивнул Кир и как-то неуверенно улыбнулся. «Извините, но мне кажется, что я вас знаю. Вы Лиза Ханина, то есть Елизавета, я вас помню. Вы дружили с моей сестрой Светой Ефимовой в Кунгуре». «Простите, молодой человек», — с доброжелательной улыбкой ответила женщина, ничем себя не выдав. «Но вы меня с кем-то путаете, меня зовут не Лиза. «Да как же путаю?» — воскликнул Кирилл и начал нести какую-то откровенную чушь. «Вы мне тогда очень нравились. Мне вообще подружки-сестры нравились, а вы особенно. А как вы смотрите на то, чтобы куда-нибудь сходить вместе сегодня вечером?» «Еще раз простите, но я замужем». Все так же улыбаясь, покачала она головой. И в этот момент ее взгляд упал на меня. «Мак?» «Спокойно, Лиза», — тихо приказал Кирилл направил на элементаля ствол такого же, как у меня пистолета-пулемета. «Не делайте резких движений, не пытайтесь колдовать». Мы просто хотим с вами поговорить. Что вы себе позволяете? неожиданно громко закричала женщина, отпрыгнула от напарника. Назад! предупреждающе крикнул я и одновременно с этим скостовал перед Кириллом щит, отгораживая нас от элементаля. И успел как раз вовремя, потому что в следующем мгновение женщина буквально взорвалась. Во все стороны, минимум на пару метров ударили тугие струи огня. Мой щит, к счастью, выдержал и ни я, ни напарник не получили ожогов. Зато сразу же стало нечем дышать и ужасно защипало в глазах. И этот миниатюрный взрыв разнес и распылил сотни пузырьков со всевозможными духами и прочей резко пахнущей дрянью. А в следующую секунду Кирилл начал стрелять. Длинная очередь из пистолета-пулемета практически в упор опрокинула пылающего элементаля. Но лишь на мгновение, а затем он вспыхнул еще ярче, чем прежде, и я, почувствовав, как выгибается щит, влил в него еще маны. И в ту же в голову пришло понимание, как уничтожить эту дрянь. Кир, стреляй! рявкнул я и, не обращая внимания на творившийся в магазине Апокалипсис в миниатюре, принялся кастовать нужные заклинания. Напарник меня, к счастью, услышал. Он, не глядя, сменил магазин и выпустил в пылающее нечто еще одну длинную очередь, которая, впрочем, несмотря на спецбоеприпасы, ничем элементалю не навредила. Кроме того, он начал медленно, но явно смещаться к выходу, от чего огонь охватывал все большую площадь. Кирилл, расстреляв очередную обойму, снова начал перезаряжать оружие, но этого уже не требовалось, и активировал законченное заклинание. Элементаля накрыл полупрозрачный купол, очень похожий на обычный щит. В принципе, он им и являлся. Вот только я внес в его структуру небольшую правку, а именно сделал его вывернутым и влил максимально для такого щита количество маны. Практически сразу исчез невыносимый жар. Теперь его сосредоточение было надежно отрезано от окружающего мира вместе с элементалем. Но он, похоже, это все еще не понял, так как продолжал полыхать, отчего купол изнутри смотрелся, словно раскаленный кусок металла. На всякий случай я тоже поднял пистолет-пулемет и разрядил в его внутри ловушки монстра. Элементаль полыхал еще минуты три, не оставляя надежд разрушить сковавший его мощь купол и выбраться на свободу но постепенно цвет огня становился все менее насыщенным, а затем и вовсе превратился в изорванную несколькими очередями обнаженную женщину с двумя горящими точками вместо глаз. Но спустя десяток секунд и это свечение погасло, а та, что когда-то была Елизаветой Ханиной, замертво упала на расплавившуюся плитку пола. «Кирилл, ты мудак», — сквозь кашель и слезы заявил я. От ненавистного аромата огромного множества духов мне удалось избавиться только ночью. Для этого пришлось перебрать десяток разных заклинаний и окончательно разрядить один из выданных ризикусом накопителей. Наконец-то, подобрав нужное, я с облегчением вдохнул чистый воздух и вновь поморщился. От Кирилла, что расположил свой ноутбук на капоте Туарега, ночной ветерок принес тот же самый аромат. Тихо чертыхнувшись, я хотел было отойти подальше и заставить напарника еще помучиться в наказание но потом махнул рукой и скостовал в его сторону нужное заклинание. К слову, Кирилл уже частично реабилитировался. За это время он успел пробить, под каким именем тут работала женщина, с селившейся в нее сущностью элементаля. А затем выяснил, что в ее собственности имеется дом недалеко от города. Посмотрев на карте, он узнал, что дом стоит в довольно уединенном месте, удобном для того, чтобы спрятать там похищенных девушек. Не факт, конечно, что они действительно там, но место на самом деле очень удобное. И сейчас мы ждали лишь Ризикуса и его людей, чтобы туда отправиться. В одиночку решили больше не соваться. Все же эти элементали оказались слишком сильными и живучими тварями. Ризикус прибыл к оцепленному торговому центру, который не сгорел дотла лишь благодаря моим усилиям, час назад, вместе с экспертами от организации. Выслушал мой доклад и отправился смотреть место битвы с элементалем, да и саму погибшую сущность лично. «Кир, вот скажи», — все же не выдержал я, — «какого хрена ты к ней поперся?» Ведь договаривались же, что издалека будешь прикрывать, а если бы я не успел щит поставить. «Но виноват, виноват, каюсь, тяжело вздохнув, ответил напарник. Дурак, я доволен? Да чего мне довольным быть? начал закипать я. Это ты там чуть не поджарился. О! оживился напарник, а вот и ризику со своими башибузуками. Фу на тебя! Только и остался ругнуться мне. Непробиваемый человек. Собирайте, Грин, без лишних разговоров приказал мастер. Поедем, посмотрим на ее дом. И, кстати, держи еще один накопитель, только постарайся экономить. Машины, мой Туарек и неизменный микроавтобус команды мастера мы оставили чуть ли не в километре от нужного нам дома, а сами пошли пешком, не желая привлекать внимание шумом двигателей. Как оказалось, правильно поступили, так как в нескольких окнах не очень большого двухэтажного дома горел свет. Правда, мощные ауры элементали я как не пытался обнаружить не смог. Но это еще ни о чем не говорило. Возможно, что свое жилище эти существа смогли как-то экранировать. Не чувствую вообще никого живого, нахмурился Ризикус. Мы с ним расположились метров 150 от дома и ждали, пока десяток его бойцов займет позиции. Кирилла, дабы не подвергать опасности, оставили в машине. С мастером он, как и в прошлый раз, спорить не решился. Зато отчетливо ощущается след затухающего портала. «Портала?» — искренне удивился я. «Ты прав, маг!» Неожиданно раздался за спиной чей-то голос. «Они ушли, а вы опоздали!» Мы с мастером одновременно обернулись, готовы атаковать, но в последний миг сдержались, увидев непрошенного гостя. А похожий на снулую рыбу следователь по потеряшкам не пытался атаковать или сбежать. Он просто стоял в двух метрах от нас и улыбался, глядя грустными глазами.